Глава 20. Кто бы мог подумать, что моим первым наёмническим заданием будет самое настоящее убийство? Если быть честным самим собой, я больше надеялся на курьерскую доставку, ну... Или в прямом смысле этого слова захват заложника. Уж это как-то ещё входило в мои возможности, даже если пришлось бы кого-то побить, мутант это или маг. Лучше, конечно, дикий, но... Работа киллера — это работа в первую очередь над собой. Потому что тебе нужно перейти тот самый важный порог в своём восприятии, пересилить себя и отнять что-то чужое, но очень нужное. По крайней мере, что-то подобное я слышал в каком-то фильме, но точно не помню». Валерий Карпин. Эдвард с лёгкой усмешкой на лице взял папку из моих рук. «Бывший наследник одного влиятельного, пусть и не в наших краях рода». «Заказ, как ты уже успел прочитать, от главы его же рода». «Я понял», — буркнул себе под нос, сутулившись на стуле. «Сама идея убийства мне очень не нравилась». «Если понял, почему так скуксился?» Хотя он добродушно махнул рукой, как только послышался скрип за спиной, и в кабинете появилась новая личность. Ее бархатно-мелодичный голос был словно медом, тянущимся с ложки на ломтик хлеба. Приятный, с легкой, я бы сказал, выделяющейся ноткой власти, приказного тона. «Вызывали?» — спросила девушка за моей спиной. Посмотрел на нее в полоборота после короткого кивка Эдварда. Ну, несмотря на ее властный голос, девушка оказалась весьма серой, на мой вкус, личностью. Внешность, да, определенно выдающаяся, но природа ее наградила только лицом, а не формами. Небольшие глаза, приятно голубого оттенка, серебристые волосы до самых лопаток, узкая линия губ и аккуратный маленький носик. Ознакомься, тут же заговорил старик, и заодно познакомься. Ярослав Алексеевич Волконский, наш новый сотрудник. Она как-то невнятно глянула на меня и тут же уткнулась в протянутую ей папку. Это насчет этого девианта голосования было только что? спросила она, не вылезая из бумаг. Почему оставить решили? «Особенный?» «Он не является побочным эффектом эксперимента, как другие», улыбнулся Эдвард. «Он носитель разделенного симбионта». Слово «разделенный» заставило Светлану опустить бумаги и посмотреть на меня. Ее глаза заметно округлились. На миг мне показалось, словно по мне прошел поток ветра. Легкий такой, прохладный, но лишь показалось. Правда, сразу после этого ее мне, наконец, представили». «Светлана Кудрявцева. Энергетический маг ветра. Нестихийный. Прошу не путать. Из этого странного набора слов я понял только маг и ветер. А, ну еще и энергию. Но как все это совместить друг с другом, увы, не мог догадаться. Все же меня пока что мало посвящали в такие детали, а от кактуса сложно было добиться подробностей, если он сам их не рассказывал». Девушка опять же вернулась к заданию и начала оставлять свои комментарии. И на мой счет тоже. Ее не очень радовала идея пикать новичка, тем более не мага. Я же, кажется, припоминал, что то ли Виктор, то ли Эдвард говорили, что Елена — единственный маг в этой необычной компании. А вот насчет задания были свои трудности. Валерий Карпин был тем же воздушником, что и девушка. Что бы это слово ни значило. Боевой потенциал очень высок. Провинился на банальные вещи — эксперименты с людьми. Получал свою пищу незаконными по местным правилам способами отлавливал сироток, давал им пристанище в снятом на окраине города жилье и пичкал веществами, поглощая затем их энергию. Все это служило нарушением кодекса. Еще бы мне объяснили, что это за кодекс такой и что там за правила, чтобы самому их случайно не нарушить. «Поговаривают», — продолжил объясняться Эдвард Тойвович, «что он тоже при приеме такой пищи испытывал некий экстаз». Если это правда, то грозит совету весьма серьезными неприятностями. О каком совете, он говорит, увы, я тоже не знал. Мог лишь предполагать, а вот за неприятности, пожалуй, понимал. Если верить его словам, а сомневаться в них я не видел смысла, то подобное открытие начинает поставлять в мир черного рынка, который и без того был переполнен всячиной, новое вещество, от которого маги могут получить зависимость. В мире людей это уголовная ответственность, а в мире магов еще не было такого события, судя по тому, как они обсуждали эту тему. Наша цель находилась уже больше месяца в розыске. Мутанты из какого-то там 51-го региона это не соотносилось с реальными регионами, так как у носителей симбионтов было собственное разделение, лишь местами пересекающиеся с реальным. Даже вышли на его след, но лишь вышли, и с весьма печальными последствиями. Карпин раскидал по мусорным бакам новичков, которых по глупости отправил глава района. Трех из шести убил. Причем весьма грязно и, можно сказать, показательно. Подчищать пришлось очень много. Затем на него вышла гильдия наемников некоего Сусанина. «Я о нем слышал, но никогда не встречался», — продолжил старик. Итог был тем же. Два охотника, два трупа. «И почему ты отправляешь нас на убой?» На удивление предвкушающе улыбнулась Светлана, «особенно учитывая эту соплю зеленую». Тойвович откровенно захохотал. От его смеха стало неловко не только Светлане, но и мне, если не учитывать оскорбления в мой адрес из уст этой мышки. «Ты не представляешь, носитель чьего симбионта он является Света». «Не представляешь». Увы, для твоего самомнения, но в скором времени он станет сильнейшим или сдохнет, но тут уж по собственной глупости. И пока он развивается, мы должны дать ему основы, рассказать правила и показать, как правильно вести тайную игру. Жаль терять такую возможность». «Кто?» — сухо спросила девушка, пропустив большую часть сказанного. «Просто скажи, кто, и я уже отвечу, беру я его с собой или нет». «А это и не обсуждается», — пожал плечами старик. «На задание вы идете вместе. Планируете тоже вместе. Ах и да, срок маленький». После его слов «сегодня» даже я выпучил глаза. Мы вышли в паре с наемницей спустя примерно час от момента, когда меня называли «Соплей зеленой». Кактус при этом чувствовал себя в полном шоколаде. Напрочь отказался идти с нами, посмеялся над моей напарницей и порекомендовал почаще вытирать ей слезы, а сам расположился на руках у Виктории. Причем сама девушка уж больно яростно начесывала ему пузо. А ведь она была в курсе, кто он такой. Или же нет? Что-то я этот момент упустил. Методика выслеживания, о которой заговорила Света сразу, как могла остыть после комментария кота, была простой. Учитывая небольшие границы нашего района, а сегодня, как нас уверял Эдвард, он именно на нашем участке, то подобного типа человек может быть только в двух заведениях. Это либо бар, либо ночной клуб. А если нет, на всякий случай уточнил, перепрыгивая двухметровый забор на очередной, заброшенной в нашем районе стройке. Если нет, то Эдвард потерял нюх, вот и все. Ты в людях разбираешься? Я остановился около неглубокой ямы, из которой разило то ли керосином, то ли бензином, прямо перед очередным невысоким забором. Подумал и ответил положительно. Ну, и ее предположение было относительно этого самого «разбираешься». Паренек хоть и маг, но явно избалован. Почувствовав всю прелесть вещества, которое он сделал, он будет искать именно его. А где подобные люди, не являющиеся носителями симбионтов, находятся? «И не только бары с клубами», — покачал я головой, «могут зависать на квартирах, в притонах, на крайний случай». «А говоришь, что разбираешься», — улыбнулась она, перепрыгивая забор. «Он бывший богач, просто сейчас ограничен в своих средствах. Даже если деньги закончились, уж поверь, образ жизни он не изменит, а свои привычки изменить очень сложно, особенно когда никак иначе не жил. Это типичный представитель аристократии, напыщенный и жалкий», — пренебрежительно бросила Светлана под конец. «А что насчет тебя? Мы остановились на пустыре», Где в 20 метрах виднелось двухэтажное здание с многочисленными неоновыми вывесками и небольшой парковкой, на которой весьма громко орала музыка Ты разве не аристократка? Она не сразу ответила: тщательно осматривала территорию перед нами через маленький бинокль трижды выругалась, дважды дернулась, словно испугалась резкости произошедшего там, и лишь после этого попыталась меня вразумить и донести необходимую информацию. Да! Она маг, но семьи у нее нет. Погибли очень давно и при странных обстоятельствах. Эдвард приютил ее, когда ей было 10, и воспитал как нужно. Наемницей, и весьма удобной, с большим запасом гонора, силы и возможностей. Пока я еще не слишком хорошо понимал расклады в обществе носителей симбионтов, но уже было понятно, что здесь все гораздо сложнее, чем кажется. И, как я понимаю, большую часть Светлана все равно не рассказала. По команде «пошли» я двинулся вслед за ней, пытаясь усвоить все то, что она говорила относительно цели. Главное слово «не бойся» было сказано чуть больше 20 раз, что автоматически стало для нее словом-паразитом. Методика ведения боя была проста. Я — отвлекающий фактор, который прикинется магам, желающим получить сладость. А она в это время выводит людей поблизости и сносит ему голову. «Легко? Нет, я так не думал» и план для серьезной наемницы был как-то слабоват. «Там слишком много людей. Второй этаж заведения — вип-ложа». Слишком уж уверенно говорила девушка, упуская детали, которые, на мой взгляд, были важны для успеха операции. «Думаю, он будет там». «А если там еще маги? Не думала?» Улыбнулся я, когда мы подошли на парковку. «Кто тебе сказал, что он один изгой и не соберет вокруг себя желающих получить свой кайф? Что тогда? Будешь сносить голову каждому?» «Нас вроде не на такую миссию отправили». Светлана обернулась, улыбнулась и покачала головой. «Вот здесь ты не прав. Не забывай, он не человек. Да, ты примерно понимаешь, кто может быть рядом, от чего они зависимы и так далее», — неопределенно махнула она рукой. «Но не понимаешь главного. Он в розыске. И поверь, самоубийц, готовых лишиться сердца или головы, лишь единицы». Скорее всего, он будет в скромной кабинке обслуживания в компании девушки легкого поведения и не одной. Кто бы мог знать, что в подобном заведении я встречу половину своей группы из универа. Когда мы пересекли парковку, на которой любители заднеприводного автопрома нарезали круги в попытке впечатлить очередную слабоумную девушку, я наткнулся на Аню. «Вот кого-кого, а ее я просто не ожидал увидеть в подобном месте». Правда, прошел мимо, стараясь даже не поворачиваться. Не получилось. Она заметила меня до того, как я проскочил мимо. Света, которая включилась в свою роль основательно, ухватила меня за руку у главного входа, где стоял невысокий вышибала. Пожалуй, его бы я сам вышиб и без новообретенных сил. Так вот, подойдя к нему, девушка промурлыкала, что пришла отдохнуть со своим молодым человеком. Невзрачный, но перекачанный мужик что-то пробасил в ответ и замер, глядя на меня, как на дурака. Я словно и не слышал его, гадая, заметила меня Аня или нет, ведь мне могло просто показаться, и она могла только посмотреть в мою сторону, но не увидеть. Но охранник на входе в клуб опять что-то проговорил, и я попытался прикинуться, мол, не слышал. «Року дай!» — недовольно хмурясь он добавил к своему повтору еще и крик. Я и не сразу вспомнил о контроле, так как не был завсегдатаем подобных заведений. Молча кивнул, протянул руку и получил печать «такси». Так называлось местное заведение, и уже потом спокойно прошел внутрь. Почти сразу, как только мы вошли, чуть было не попали в потасовку. Сугубо на инстинктах выставил перед собой руки, встретил летящее спиной на меня тело, которое только что толкнула другая личность. Увел его в сторону, подхватил свету и потащил ее подальше от этого бедлама. Еще не хватало нам увязнуть на входе из-за каких-то личностей, которые не знают меры. Поэтому я стал тщательно выруливать перед очередным заведенным гостем этого места, желающим цепануть хоть кого-то, чтобы тоже поучаствовать в веселье. И без разницы, девушку, чтобы отдохнуть, или мужика, чтобы подраться. Местный танцпол был занят довольно большим количеством отдыхающих. Нам даже столик негде было снять, чтобы хоть чуть-чуть освоиться. И на наше счастье нам и не пришлось. «Боже, какой же он идиот!» улыбнулась наемница, показывая пальцем куда-то в сторону площадки, где стоял диджей. Проследил за ее жестом и уставился на паренька. Высокий блондин с выразительной улыбкой, немного непропорционально длинными руками, бледноватым лицом, если можно было судить о подобном присвете прожекторов разного цвета, и большим эго. Он причудливо вытанцовывал в зоне перед диджеем, причем паренек то ее дело шлепал очередную девицу, проходящую мимо, и, как мне показалось, заряжался. И как потом выяснилось, оказался прав, ведь я думал, что это блики светового шоу. «Поглощает эмоции», — тут же объяснила Света. Для того, чтобы донести эти слова, ей пришлось практически прижаться ко мне и обдать мое ухо своим горячим дыханием. «Ты знаешь, как маги питаются?» «Знаю!» — прокричал в ответ, благо мне к ней тянуться было необязательно. Он, наверное, сильнее же, раз ему накопитель не нужен, верно? Вот только последнее было больше предположением. Никто в такие подробности меня не посвящал. Боюсь, ты ошибаешься, она ухватила меня за шею и притянула, чтобы проговорить на ухо. Это действие его вещества. Эдвард не все тебе рассказал относительно бланша. Бланша? удивился я незнакомому названию. Да, так называется эта гадость. Даже поморщилась на этих словах Светлана. Она замолкла на миг, когда сменилась музыка с более ритмичной на медленную, обхватила меня за талию и прижалась, не умолкая. Жаль, что это требовалось только для маскировки и не привлечения к себе лишнего внимания, но одновременно это было куда лучше, чем слушать музыку до этого. «Этот Карпин не первый и не последний, кто экспериментировал с людьми подобными методами». Он единственный, кто попытался поставить это на поток, за что и поплатился. Бланш не только придает легкость телу, экстаз и некую нирвану, он превращает мага в сплошной накопитель. Можно жрать до бесконечности, пока тебя не разорвет, при этом используя силу не по их уровню, пусть и временно. «Это как?» — воскликнул я от таких новостей. «Все просто. Вещество усиливает способности. Да и только». Слышала, что от него очень долго отходят, и потом, разумеется, хотят еще. А сейчас она замолкла, глядя на площадку. В это время Валерий Карпин низко поклонился какому-то мужику, затем резко ударил ногой в грудь так, что тут же снес того с ног. Парень, несмотря на крики удивления тех, кто заметил это происшествие, громко захохотал, обошел поверженного врага и поплелся через весь танцпол в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. И практически сразу остальные продолжили танцевать, будто ничего и не было. Будто такое в порядке вещей. «Да уж». «Пошли воды попьем, да пойдем за ним», — добавила Света, наблюдая за мужиком, который даже не пытался встать или же просто не мог. «Урод! Беззащитного человека травмировал». «Так он в грудь же просто ударил, да и не так, чтобы сильно. Думаю, здесь и посерьезнее драки были», — возразил я. Светлана на это крикнула через плечо, мол, магия, а не физика. Он ударил именно магией.